«Вариантов у нас два», — продолжала Даша, прикуривая. «Первый. Разгромленные остатки шизанутых чертовых кукол заявились вычислить предателя и заодно помучить немножко меня. Второй. Кто-то несколько примитивный, крайне навязчиво, пытался меня убедить, что следствие движется в единственно верном направлении, и мастер — это покойный Житенев». Никакой ошибки, но эта дурная оперетка попахивает перебором. Концы не вяжутся, и узелок соскальзывает. Основание? — По-моему, сатанистов мы изучили неплохо и вытащили за ушко, на солнышко почти всех, — сказала Даша. В подавляющем своем большинстве это интеллигентская шушера, спецподготовки не проходившая и не наученная столь бесшумно и дерзко проникать в квартиры. А в этот ночной налет работали не слабые профессионалы. По крайней мере, один из них умеет бесшумно и квалифицированно вскрывать замки. И все трое перемещаются, как призраки. Я не говорю, что это какие-то бывшие спецназовцы. Просто люди ловкие, тренированные, хладнокровные. И в сатанизме совершенно случайные гости. Откуда такая уверенность? То ли они слабо подкованы, то ли меня держали за дурочку, усмехнулась Даша. Одного из них называли брат Уриил. Ну и что? У меня там стоит библейская энциклопедия, папочка-майор как-то купил. Уриил — это ангел, посланец божий. А среди демонов есть Уриэль. Сомнительно, чтобы настоящий сатанист не разбирался в таких тонкостях. Поскольку так уж выпало счастье, что я совмещаю в одном лице потерпевшую и опера, уверенности в том, что это был спектакль, у меня хоть отбавляй, не бравады подчеркиваю, уверенности, успела все обдумать и прокачать. И совершенно не представляю, что могло их вдруг спугнуть. Уриил сказал, что, дескать, ворон каркнул, и пора удочки мотать. Зачем? Сигнализации они не поверили ни капельки, ни машины за окном, ни шагов я не слышала. Такие нахальные хватки ребятишки и внезапно испугались собственной тени. А стоит только предположить, что это был откровенный спектакль, имевший целью мне внушить, что мастер мертв. Все идеально подгоняется. Может и девочек резал не усопший поленой. У меня для опровержения версии «Убийца Поленой? Нет ни единого фактика», — сказала Даша. «Ого! Нет фактов для опровержения? Многозначительный нюанс, Дарья. Я тебя знаю. Раз завиляла, значит, в том, что убивал Паленой, до сих пор сомневаешься. Так ты уж изложи. Будь другом. У тебя как дело обстоит одна голая интуиция или проработанная альтернативная гипотеза?» «Думаю, нечто среднее», — сказала Даша. «Так тоже случается, правда? Если поискать главный аргумент, главный, то, возможно, дискомфорт души у меня от того, что дело протекало чересчур гладко. И виновных, и свидетелей, и улики получили чуть лени на блюдечке, и оба злодея очень кстати переселились на тот свет, любезно позаботившись, чтобы мы ознакомились с доказательствами». «Гладенько-то как?» «Слушай, здесь, как в том анекдоте, все зависит от интонации. Можно из такой интонации все обрисовать, насмешливо язвительные словечки подбирая. А можно и сказать, что все протекало самым обычным порядком. Что, впервые такое случается? Примеров мало?» «Да нет, хватает. Ну, тогда пройдем подробно. По всем сомнениям и темным местам, — сказал Воловиков». «Весьма даже непринужденно. Мы сейчас вроде как и не на службе. Сидят себе частные лица и попивают чаек, обсуждают отвлеченные материи. Вчерашний детектив по ящику. Тебе после таких невзгод полагается хотя бы коротенький больничный. Я с доктором поговорил, он на пару дней выпишет. Так что обстановка у нас насквозь неформальная. Тебя ругать и осаживать как бы и не могу, а ты можешь фантазировать вовсе уж неуемно». Ну а Толик будет со стороны следить, чтобы мы не заигрались и не увлеклись до полного отрыва от реальности. С чего начнем? С убийств, поскольку с них все и началось. У тебя есть основания сомневаться, что девочек резал паленый. Серьезные основания. Алиби у него никакого, тесак был при нем, есть две свидетельницы. Что против? «Разве что показания художника, но у него уже не спросишь. Вот именно, замечу, художника пропитого и ненадежного, находившегося в старых контрах с Казминой. Ему могло и померещаться с пьяных-то глаз. Если мы его исключим из общей картины, логические прорехи будут?» «Нет, пожалуй», — честно признала Даша. «Его как раз и исключили, кстати, в очередной драчке». А драчка случилась в том самом месте, где он не раз устраивал потасовки. Пойдем дальше. Значит, тебе устроили спектакль, чтобы создать впечатление, что мастер прочно мертв. А ты не веришь, что он мертв? Не верю признаться. И тот, кто признался, что мастер — это Житенев, врет, а?